11. Аборигены стали разбегаться во все стороны, как тараканы от тапка. Барсук это предвидел и принял соответствующие меры, начав сходу окружать городок. Хотя обычно населению давали уйти, но с этой планетой совсем другой случай, ее захватывали. А значит, нужно захватить жителей и вдолбить в их тупые головы, кто тут новый хозяин. В конце концов, им почти ничего не угрожает, но потискают их жены дочерей. Так это не смертельно? Горожане почти вырвались из города, и, возможно, бы успели и з б е ж а т ь столь близко стоящие горы, но от роботов им было не уйти. Хватило нескольких очередей их грозного вида, чтобы аборигены ломанулись обратно. С в о е м не нужен пленник. Желательно, кто-нибудь из руководства сделал заказ б а р с у к своему помощнику, к о м а н д о в а ш е м бойцами. Прежде чем выступать, я хотел бы побольше узнать о планете, хотя бы основы. «Сейчас поищем», — отозлался заместитель. Я даже, кажется, видел кого-то представительного в богатой одежде, наверняка местный слуга народа. Этот вид слуг всегда одевается лучше своих господ». Капитан хохотнул. «Отлично. И отберите у них оружие. Уже делаем, Кэп. Через час, думаю, уже все будут готовы принести нам присягу на верность, Ваше Величество». Заместитель засмеялся. Его искренне забавляла эта шутка капитана о б ъ и т ь себя королем этой богом забытой планеты, по сути, рядового шарика с крошечным населением. Кэп. Что, Слей? Раз уж на то пошло, сделаешь меня герцогом, а то я уже даже герб себе придумал. Замет она, ваша светлость, хохотнул барсук. Тебе первому дам деревню в личное пользование на выбор. О, ваше величество, я и не мечтал о такой чести. Благодарю, Сир. Не за что. Но поторапливайся, ваша светлость, а то моему величеству уже надоело тут сидеть, пока вы там корячитесь. Уже почти все готово, так что ваше величество уже может выдвигаться в город. Людей действительно прогоняли через сито бойцов профессиональными взглядами, определяя, у кого есть стволы. В основном это были штурмовые винтовки, но случались и пистолеты. Иногда бойцы увлекались и начинали тщательно досмотреть какую-нибудь девушку, не прячет ли она чего в районе груди и ниже пояса. Но дальше столь пристального внимания дело не доходило, ведь это слишком сильно стопорило проверку. Все знали, что капитан ждет, когда ему соберут публику для выступления, а он долго ждать не любит, так что виновные за задержку могут поплатиться. Лучше уж потерпеть еще немного и потом получить обещанное. Капитан по прозвищу Барсук действительно не стал дожидаться окончания процесса фильтрации населения на предмет оружия, и, в ы й д е из ш а т л а сел бронированный джип. Перемахнув через перевал, он смог воочию видеть то, на что вынужден был все это время смотреть с камер, установленных на д н е в и к а х и роботах. Небольшой город с двух- и трехэтажными домами в небольшой долине, окруженной скалистыми горами. Этот мир беден, но это не важно. Королевство можно создать и здесь. Все думали, что барсук шутил, когда говорил об этом. Сам барсук думал, что шутит. Но чем больше проходило времени, тем привлекательнее казалась ему идея собственного королевства». Власть. Власть над людьми безграничная, власть над жизнью и смертью десятков тысяч людей. Что может быть слаще и тешить самолюбие сильнее? Ничто. Водитель въехал в город и проехал по мощенной дороге до центра, остановился у трехэтажного здания совета, которое капитан собирался использовать в качестве своей резиденции. Что ж, неплохо для начала, потом немного облицуем снаружи, сделаем нормальное отопление внутри и будет настоящий замок. «Ваше Величество!» — д у р а ш ь и поклонившись, п о п р и е т с т в о в а л капитана Слей. «Ваш пленник доставлен!» «Благодарю, Ваша Светлость!» Барсук передумал допрашивать пленника перед уступлениями, ведь народ уже собран. Он на площади запуган, н о переглядывается д да о п е р е м и н а ю т с я с ноги на ногу. Сначала он выступит, а уж потом во всем как следует разберется. А то ведь заставлять людей, особенно своих, ждать нехорошо». Зайдя на помост, которого раньше избранные народом руководители толкали речи и объявляли новые законы, капитан Барсук начал речь. «Приветствую вас, жители Лостбурга. Да, теперь именно так будет называться город, мой город. Привыкайте к этой мысли и к тому, что теперь все здесь принадлежит мне, и вы в том числе. С этой минуты вы мои подданные, а я уж господин король, если хотите. Эдмонд Первый, Эдмонд Великий, Эдмонд Завоеватель». По рядам бойцов, стоявших по периметру площади, сторожа горожан, побежали с мешки. Каждый из них той или иной вариации подумал, что, оказывается, их капитан тот еще весельчак, а о н и не знали. «Мои люди могут войти в любой дом и взять, что пожелают, и вы не имеете права чинить им препятствий. Всякий, кто будет перечить им, должен знать, что может поплатиться за это жизнью. И самое главное, не дай бог, если кто-то из моих людей будет вами ранен и тем более убит». За ранение, п о п л а т и т с я жизнью н а н е с ш и й рану, за убийство будут казнены 100 человек. Помните об этом, крепко помните. На этом пока все. Можете расходиться по домам, мои подданные. Толпа осталась стоять на месте почти в тишине, если бы не п л а ч детей. Никто ничего не понимал. Все от случившегося сегодня увиденного и услышанного находились в глубоком шоке. В такую дикость просто невозможно было поверить, и тем не менее это суровая реальность. Наконец люди начали отходить и не смело под взглядами чужаков разбредаться в стороны по направлению своих домов. «Кэп, а сколько мы тут прокантуемся?» — спросил Слей, глядя из открытого окна на разбредающихся горожан. «Думаю, месяцок оторвемся, а потом двинемся к цивилизации. Да, по связи предупреди всех обормотов, чтобы н е сильно шалили, так с у д з т ь в пределах разумного. Хорошо».